Глава 52. Взяв на абордаж грузовик и не позволив его контратаковать силам флота, пираты ушли в гиперпереход. А потом совершили еще три прыжка, заметая следы, и в итоге оказались в беспланетной системе, где не было даже навигационных буев. После боев и выматывающих прыжков пилоты вырубились на сутки, и только по истечении этих суток вновь появились на лётной палубе. чтобы коротко помянуть погибших. Двое не вернулись из боя только в бригаде Оникса. Позже Каин узнал, что вторая бригада вообще потеряла половину своих пилотов. Но по их меркам это небольшие потери, если учесть, сколько они завалили охранников и военных пилотов. И потери эти не напрасны, ведь они выполнили поставленную задачу. Да... Это была действительно хорошая драка. «И чем дальше, тем больше», — подумал Иннокент. «Накал и интенсивность схваток будут только расти. А значит, возрастут и потери». «Нет, я отказываюсь это понимать», — смеялся Кёрнер, показывая на пробоины, оставшиеся после второго выхода. «Скажи мне, Ригель, каким богам ты поклоняешься, чтобы они спасли твою шкуру? Я тоже стану их адептом». «Нужно приносить кровавые жертвы». «Так я готов». Да, глядя на повреждения, оставшиеся в корпусе, действительно невольно задумаешься о божественном провидении. Протоны хорошо его потрепали, и Каин до сих пор не мог понять, почему его не разорвало на мелкие-мелкие клочки. Он даже не чувствовал те попадания. Вертелся, как ужаленный. «Это все из-за микстуры», — подумал Каин. «Три попадания в район топливного отсека. Каково?» «Это не говоря о мелочах. Еще из шести пробоин». Продолжал недоумевать Кернер. «Ну, так каким богам ты поклоняешься и приносишь жертвы, Ригель?» «Я атеист». «Тогда я отказываюсь что-либо понимать». Другие пилоты и механики тоже с интересом посматривали на Т-40. «Что ты мне тогда перед выходом залил?» «Да обычный нейтрализатор». чтобы подтекающий окислитель ничего не съел. Ты хочешь сказать, что в нем все дело? Нет, конечно. Бак минимум один раз пробит, хватило бы одного снаряда. Да, — почесал затылок Кернар. Нужно было приниматься за работу. Латать и без того латанную машину. Время для этого достаточно. Теперь они будут у одинокой звезды ровно столько, сколько потребуется для окончательного решения по поводу захваченного грузовика. Возьмут ли пираты его себе или же отдадут хозяевам после уплаты выкупа? Если верно первое предположение, то придется провести тщательный обыск судна для обнаружения маяков, а на это может уйти минимум месяц. Еще больше времени понадобится, если начнутся переговоры по поводу выкупа. Но месяц у них есть в любом случае, и за это время нужно успеть довести машины до летного состояния. За это время им могут подвести необходимые запчасти и даже новеньких пилотов. Пилоты и механики расступились, пропуская второго человека на корабле после бригадира Оникса, Обера, державшего в руке маленькую баночку с белой краской и листик трафарета с губкой. Хорошая работа, Ригель! Твоя результативность впечатлила бригадира. Особенно если учесть, на какой машине ты это показал. так что твой счет пополнился хорошими премиальными». Обер, попыхивая вонючей сигареткой, похлопал по плечу бывшего капитана, готового врезать командиру пиратской эскадрильи от всей души, а потом ногами-ногами, но сдержался. Каин промолчал, нахмурившись, вспомнив, как именно его заставили показать эту результативность, да еще в такой жестокой форме. «Ничего, привыкнешь!» Посмеялся Обер и протянул баночку с краской. «Рисуй два черепка. Ты это заслужил». Инокент принял баночку точно на автопилоте. Опомнился только после того, как Обер исчез за люком. А придя в себя, со всей силой бросил банку в ближайшую стенку. Банка лопнула, и на стене образовалась жирная клякса. Тут он обнаружил, что рядом есть такая же, только старая. «Не переживай так сильно, Ригель!» — сказал ему подошедший пилот с позывным «Болт». — Такова наша участь. Попала нога в колесо, пищи, но не беги. Пойдем лучше, обмоем. — Что? — Что хочешь, что и обмоем. — Пошли. — кивнул Иннокент, почувствовав крайнюю необходимость напиться. Болт прав, такова его участь. Каин дал себя увезти в пилотскую комнату отдыха, где он набрался с другими летчиками, что называется по самые гланды. На Т-40 все же появились два белых черепка. Их намалевал Кернер, подобрав трафарет с губкой и мазнув ею пятно свежей краски на стене.